Глава 11. Чёрные паруса Я размышлял над тем, что делать дальше. Рано или поздно девчонка узнает, что на саоне меня интересует в первую очередь клад, которым, разумеется, я не буду ни с кем делиться. Даже с нашим кланом разделю добычу только при условии, если парни начнут со мной считаться. Значит, от пиратки стоит либо избавиться, либо улизнуть. Я написал Адриану, чтобы они возвращались сразу, как закончат свои дела. В общем, остается положиться на импровизацию, сделав вид, что манускрипт действительно где-то там. Занятно, что у Аннели тоже оказался квест на чудо пушки Наверное, когда-то она также искала свой первый клад через Джордана Бланка. Возможно, он выдает побочный квест всем, кто к нему заглядывает. Впрочем, сейчас это уже не важно. Вторая проблема — это сам клад. Как его искать? Где? Отметка на карте указывала просто на остров. Нельзя исключать, что когда я окажусь там, указатель станет более конкретным. Или не станет. Будем надеяться, в таком случае меня встретят хотя бы местные неписи, которые смогут дать наводки на мою прелесть. На палубе вдруг стало заметно холоднее. Ветер налетал резкими штормовыми порывами, заставляя паруса неистово хлопать. Да и волны всем своим видом показывали, что приближается крупный ураган. А идти в сильный шторм ночью — ужасная вещь для любого моряка. Штормовые тучи на Карибах появляются быстро, неправдоподобно быстро. Еще минуту назад на небе не мелькало ни единого облачка, как вдруг на горизонте выступают чернеющие тучи и резко задувает ветрище. Такие ситуации знакомы каждому, кто бороздит Карибское море. Но днем спасает хотя бы то, что ты можешь видеть, с какой стороны движутся тучи. Ночью такой возможности, к сожалению, нет». В такую погоду идти близко к берегу опасно. Корабль легко может потерпеть крушение, налетев на мель. А разбившееся судно после респауна потеряет все уровни, то есть станет слабым и ненадежным, не говоря о грузе, пушках, парусах и прочих вещах, находящихся на борту. С другой стороны, уходя в вглубь моря, ты рискуешь не то, чтобы сбиться с курса, а вообще унестись, куда дьявол пожелает. Растеряв экипаж в море, собирать его потом придется очень долго. Респауниться все будут либо на стартовых точках, либо на ближайших островах. Аннелли скрылась в капитанской каюте. По палубе сновали матросы, очень серьезные, судя по характеристикам ребята. Ураганные волны заплескивали палубу водой. Вместе с ней и меня, и матросов. Впрочем, вода также быстро стекала обратно, а где-то глубоко в трюме откачивали воду помпой. Приходилось ухватываться за поручни, чтобы не оказаться за бортом. Один из членов команды, судя по деловитому виду с торпом, прощупывал взглядом темный горизонт, опершийся фальшборт недалеко от меня на шканцах. Решив, что он не сильно занят, я заговорил. «Как она так быстро проникла в город вместе с пиратами?» «Как-как?» — передразнил меня игрок под ником «Файб», не отрывая взора от моря. «Подрастешь, так же научишься!» «Но это же нереально! И флагманский корабль взорвали, и внутрь города успели пробраться!» «Как?» — недоумевал я. «Еще как реально!» — возразил Старпом. «Мы шли ровным курсом, совсем рядом, и, получив квест о спасении некого пирата, подсуетились!» «В этих водах испанцы чувствуют себя хозяевами и не следят за горизонтом, а тем временем мы хорошо видели галеон и переменили курс на сближение. Если идешь под гротами цвета моря, невооруженным глазом такое суденышко не заметишь». Хе! Хвостливо протянул файп «Хорошо сработано, надо признать. Я, если честно, уже смирился с тем, что меня вздернут». «Это тебе еще повезло!» Старпом сплюнул в море. «В Эльдорадо любят костры Инквизиции!» «А разве правилами игры такое допустимо?» Смутился я. «С недавних пор, да. Кто им запретит-то? Сколько раз испанский клан Армады выступал с протестом, но Эльдорадо все по боку. Мало того, что со своими соратниками по фракции ведут холодную войну, так еще и смакуют рабство и насилие во всех его проявлениях. Ненавижу таких живодеров. А они ненавидят нас!» вздохнул файп теперь то точно что ты там все высматриваешь спросил я ночь же во первых мы с тобой на брудершафт не пили как то чересчур серьезно сказал старпом скрестив руки на груди и впервые одарив меня взглядом тебе сколько лет будет пиратик только сейчас я обратил внимание на то что с виду игрок был мягко говоря не молод 23 — ответил я. — Вот, а мне 67 скоро стукнет. — Ну, ничего себе! Я, конечно, предполагал, что люди в таком возрасте порой играют, но чтобы они торчали в топовом клане, из кадра которого всего один корабль, как-то внезапно. Я извинился. Привычка, мол, играет же в основном молодежь. А Файб продолжил. — А во-вторых, был там кто-то. Присмотри сам, когда сверкать будет. Судя по такелажу, линейка на горизонте прошмыгнула. Наверное, в этот момент мое лицо исказилось в идиотской задумчивости. Горизонт я, если и видел, то очень-очень плохо, не говоря о том, что в такую темень на нем ничего не заметно даже при вспышках молний. «Чего замер?» — усмехнулся он. «Ты кто по умениям будешь?» «Пушкарь и рукопашник». «И все? Тогда понятно» усмехнулся Старпом. «Я-то, будучи навигатором, даже без подзорной трубки могу видеть то, что недоступно обычному глазу. И вот я говорю, корабли там были». «С вашим-то кораблем и командой, по-моему, можно не напрягаться, что в этих водах есть кто-то еще», намекнул я. «Тот, кто так считает, ничего не добьется в этой игре», мудро воскликнул он. «Самоуверенность!» «Вот что вас всех губит, парень. Если некто не боится идти в шторм, он явно не побоится вступить в бой, например, с нашим фрегатом. Судя по курсу, нам скоро придется поворачивать южнее, чтобы не налететь на рифы, и тогда-то не миновать встречи». Взволнованно протянул файп «А эта ваша Аннели кажется не такой боязливой, как вы». Ответил я, всерьез полагая, что высматривать каждую точку на горизонте — чушь но поправился. «Осторожный», — я хотел сказать. «Она умна, но по молодости тоже бывает слишком самоуверенной», — с ноткой грусти промолвил Старпом. «И вообще мой тебе совет, рудра, не шути с ней. Если тебе еще не пустили пулю в лоб, то это вовсе не значит, что здесь ты желанный гость. Не хочешь проблем? Делай лишь то, что обязался делать. Но не лезь в чужое». Как-то совсем загадочно выпалил он, направившись к мачте. Некоторое время я еще пошатался по палубе, не решаясь напрашиваться в нижние отсеки. Налетевший вдруг шквал принес с собой ливень. Низкие тучи повисли над самыми верхушками раскачивающихся мачт. Ветер ревел в такелаже, мощные брызги окутывали палубу. Радовало то, что хоть я и промок до нитки, но не простужусь, Такого в виртуале, слава богу, не предусмотрено. Корабль шел по волнам, будто яичная скорлупа на воде. Кренился вниз, скользя по волне, затем упирался носом в небо, встречая новый вал. Каждый такой такт сопровождался неприятной силой, что пыталась вытолкнуть меня то к носу, то за корму. Простого хвата за поручень фальшборта уже было недостаточно, чтобы устоять на ногах. Впрочем, чуть позже качка утихла, хотя все еще оставалась серьезной. Файп залез на Марс грот Мачты и, разместившись в вороньем гнезде, теперь наблюдал за горизонтом в подзорную трубу. Поскольку я не доспал в реале, то самым логичным было сейчас временно выйти из игры, но опять же постеснялся выпрашивать гамак в кубрике, чтобы сделать точку привязки на корабле. Во-вторых, некоторая тревожность Старпома передалась и мне, и почему-то я чувствовал, что вот-вот должно что-то случиться. То, чего я не могу пропустить». Внезапно файп соскользнул по бакштагу на палубу с помощью талевого каната и лихорадочно быстро посеменил в каюту Аннели. Капитан вышла не сразу, и Старпом, стоило ей только отворить дверь, начал возбужденно о чем-то говорить. Вообще образ этого параноика не вязался с общим духом пиратской команды — суровых, молчаливых бойцов, косо посматривающих на меня, как на врага. «Убрать грот и фок Брамсели!» — распорядился Файб, когда аннели что-то ответила ему. «Сбавить пару узлов и два румба к югу!» Теперь в горизонт впирилась капитан, покручивая перед глазом подзорную трубу. Засуетились матросы на мачтах. Какое-то время ничего не происходило, даже ветер ослаб. Однако после очередного сверкания молний в море вдруг показался на мгновение лес мачт. файп не ошибся. Только вот стоило ли бояться неизвестного судна, пока еще было неясно «Это не твои дружки?» — повернулась ко мне Аннелли. «Если бы...» — задумчиво протянул я. «Вижу второй корабль!» Разнесся крик с Крюс Саллинга: То ли клипер, то ли перестроенный флейт! Три мачты! А первый фрегат с черными парусами идет ближе. Там кажется, какой-то символ. Мы до сих пор находились слишком близко к берегу, и ничего хорошего это не предвещало. В случае атаки нас могут загнать под самые рифы. Побережье у испаньолы здесь пологае. Кроме того, у противника будет куча свободного пространства, а вот наше сильно ограничено берегом. По-видимому, точно так же размышляла капитан, только быстрее. Стоило мне об этом задуматься, как Аннелли уже раздавала приказы о смене курса. Уходить глубже в море следовало как можно реще. Потом такого шанса может не быть вовсе. Атмосфера на судне оживилась. Я чувствовал это по поведению засеменивших матросов. Судя по всему, два неизвестных корабля принадлежали одному клану. Именно сильному клану, а не просто команде. Поскольку уровень фрегата был 82-м, да и парусное вооружение второго судна намекало на то, что прокачано оно не слабо. На буровато-черных парусах фрегата был хорошо заметен белый символ. Занесенная рука с топором. Подобную эмблему, скорее всего, имел и второй парусник непонятного происхождения, шедший намного дальше. «Головорубы, что бы их!» выругался Файб, проходя по палубе. «Кто они?» «Пираты, но беспощадны ко всем», ответил он. «Суровые норвежские мужики. Одеваются, будто какие-то викинги. Девятые в общем топе, между прочим». И действительно, стоило мне зайти в топ-100 кланов, как увидел там тусующихся на девятом месте головорубов. Открыл информацию, которой, к слову, было удивительно много. Обычно крупные кланы стараются всю информацию о себе держать в тайне, оставляя лишь название и фракцию. Вся публичность течет в интернет, но остается в секрете внутри игры. А эти норвежцы, наоборот, не скрывали ничего. Была видна даже статистика всех подбитых ими кораблей, захваченных городов, найденных кладов, сражений, всего-всего. Быстро пробежавшись по сражениям, я пришел к выводу, что все очень плохо. Головорубы не останавливались ни перед кем. Топили даже пиратов и каперов. И только в таких портах, как Тартуга, Нассау, Большой Инагуа Нагуа и им подобных, вели себя невраждебно, изредка соглашаясь на переговоры или сделки. Фактически, всего они добились собственным потом и кровью, не прекращая своих многочисленных кровопролитных сражений. Даже клан Ильи однажды попал под их раздачу. В общем, ситуация складывалась не лучшим образом. Уйдя от одних врагов, мне предстояло попасть в лапы к противнику еще более безжалостному. Железные стрелы, клан Аннели, был 39-й в общем топе, но, с другой стороны, он состоял из одного лишь корабля, хоть и с первоклассным экипажем. Выдержит ли он натиск двух сильных посудин? Пока мы пытались вырваться в открытое море, срезая курс углом, погода не на шутку разбушевалась. Палубу то и дело захлестывали гигантские волны, оставляя за собой шипящую пену. Холодные капли хлистали по лицу, стекали ручьем по подбородку. До того, что я промок до нитки, мне давно не было никакого дела, однако от соленой воды сильно щипало глаза. «Пушки проверьте!» скомандовала девчонка, все время поглядывая в сторону кораблей. На всеобщее удивление, те вели себя так, словно вообще не заметили наше судно. Полуфлейт, как гласила табличка над кораблем, продолжал идти у самого горизонта, а неправдоподобно больших размеров полуфрегат шел по правому борту от нас, понемногу смещаясь назад. «Пороховые мины тащите на корму!» «Я не знаю, замышляют ли они там что-нибудь, но будем готовы к худшему!» Продолжала она. Штормовой ветер уносил нас на юг. Пусть это и не остров Саона, который лежал где-то на востоке, но, по крайней мере, мы отдалялись от опасности в виде грозного пиратского клана. Стоит им потопить судно, на котором я нахожусь, и про квест можно забыть. Появлюсь после смерти где-то на побережье Испаньолы или того хуже на необитаемом острове и жди потом, когда вытащат. Оставалась надежда, что все обойдется удачно. Но еще этот шторм! Качественные, дорогие паруса еле выдерживали напоры ветра. Опытные моряки постоянно их поправляли, стягивали и вновь расправляли действовали четко по командам Файба, руководящим всем, что касалось мачт. «Попади под такое буйство стихии мой Брик, и часу не проживет!» Я взбежал на корму, выпросив у Старпома подзорную трубу. Поднял глазу тяжелую трубку, настроил ракурс, стал изучать, что происходит на пиратском фрегате. Сравнительно недалекое расстояние позволяло рассмотреть корабль во всех деталях. Я видел его до самой ватерлинии. Впрочем, это было все равно довольно трудно, учитывая ночь, дождь и сильные волны. Когда сверкало, я впивался взглядом в парусник, но не обнаруживал там ничего подозрительного. Казалось, он был вовсе пустой и двигался по морю сам по себе, изрядно качаясь на штормовых валах. «Как-то странно», — сказал я Файбу, возвращая трубку. «Он же не может быть пустым?» «Все возможно!» Неохотно ответил Боцман. «Да только не стоит соваться в такие делишки. Особенно сейчас, когда ты пообещал вывести нас к чудопушкам. Но, признаюсь, вижу подобное впервые. Даже если это уловка, то я не знаю, как она работает. Головорубы не дураки. Они смекают, что даже к их пустому кораблю никто не подплывет. А значит, приманка из пустой посудины хреновая». Только сейчас я заметил, что Аннели слушала наш разговор. «Ты прав, файп вмешалась она. «Если бы они хотели завлечь нас поближе, то нашли бы более рабочие способы. А судно с опустевшей палубой больше намекает на то, что оно и не должно представлять опасности. Что стоит уйти подальше, и можно о пустом корабле забыть?» «Это спорно», — заворчал Старпом. — Скоро мы уйдем далеко вперед, несмотря на сильный ураган. — Именно. Шторм только усиливается, видимость ухудшается, экипаж работает на пределе сил, еще немного, и нам будет не до чужих кораблей. — Хм, верно говоришь, — заметил Старпом. — Если память не подводит, впереди пассатные ветра Атлантики только усиливаются. — Тормозим! Сбавить узлы до минимума! Убрать нижние паруса и брамсели! Закричала капитан, схватив штурвал у рулевого. «Якорь по правому борту готовь! Верхние пушки к бою! Заряжаем книппелью!» Я был ошарашен ее реакцией. Вместо того, чтобы идти себе спокойно по морю, Аннели экстренно потребовала боя. По выразительному взгляду девчонки отчетливо читалось предвкушение чего-то важного. Костяшки ее пальцев побелели от напряжения, с которым капитан готовилась поворачивать штурвал. «Кливер-шкот и кливер-фал готовь! К повороту на подветренный борт! Пошли!» Чуть ли не прорычала аннели выворачивая штурвал вправо. «Кливер стянуть! Контрабрасы пошли!» Выполняемый корабельный маневр требовал не только профессионализма матросов, но и набора навыков, позволяющих так слаженно расправлять и убирать паруса. Делать это тактично даже со штормовым ветром. Многого в маневренности я не знал и не понимал, но интуитивно чувствовал, что Аннелли отдавала приказы через правильные промежутки времени в унисон с матросами Рангоута. Когда наш корабль стал поворачивать в сторону головорубов, пиратка вовремя выкрутила штурвал на левый борт. «Перебросопить паруса обратно! Кливер пустить по штагу! Кормовой якорь готовь!» Кливер — это косой парус на бушприте, то есть спереди, имеющий большое значение для поворотов посредством силы ветра. Главное, уметь моментально подбирать верный парусный наклон, и ветер будет нажимать на парус в нужном направлении. Работа каждого паруса прокачивается по отдельности, но сомневаюсь, что на этом судне было хотя бы одно плохо функционирующее полотно. Кроме того, шкипер, по совместительству бывает, что он же капитан, либо квартирмейстер, или даже боцман, может раздавать кратковременные бафы на матросов, занятых парусиной и снастями, словом, работающих в рангоуте. «Якоря отдать!» Через минуту мы заметно сбавили ход, а когда матросы бросили якоря, фрегат резко встал бортом по направлению к кораблю «Головорубов». Я не сразу сообразил, почему вдруг Аннели решила напасть первой, но постепенно соображал, что боя не избежать при любых обстоятельствах. И пока имеется преимущество, нужно им воспользоваться. «Орудийные порты открыть! Файп! принимай управление канонирами!» А еще через полминуты прогремел залп профессиональный. Вроде бы и на линейном корабле насмотрелся, как стреляют настоящие канониры, но нынешняя канонада в очередной раз сумела меня поразить. Выстрелы делались точно и тактично. Не все орудия сразу, ибо это разрушает корпус судна, а четкими тактами по 5-7 орудий. Снаряды едва достигали фрегат головорубов, но практически все цепные ядра прошли по цели. Мачты, конечно же, не переломились. Максимум ванты провались да, царапались реи. Для корабля с таким уровнем одного залпа явно не хватит. «Эй, ты!» — обратилась ко мне девчонка. «Ты вроде бы канонир, да?» Я кивнул. «Двигай к свободной пушке! Будет от тебя хоть какая-то польза!» Опять грубо, но сейчас было не до выяснения отношений. Я подбежал к ближайшему орудию, даже не вчитываясь в название и характеристики. Пороховая обслуга уже притащила на палубу весь необходимый арсенал в виде бочонков пороха, ядер, тлеющих фитилей и картузов. Под пушками уже лежали банники и прибойники. «Я наспех насыпал пороху из ближайшего картуза, забил пыжом, после затолкал гантелеобразный снаряд к нипели, забил еще один пыш и достал пальник». Вспомнил, что твердая палуба, как и другие навыки, не работали, если на кораблях врага стояла защита высокого уровня. Однако клинья ганшпуги, установленные на лафете, позволяли прицелиться хоть на самые верхние паруса. И я, конечно же, воспользовался этим вкупе с навыком. «Пли!» — разнеслась команда Старпома. Первыми стреляла другая группа из семи канониров. И краем глаза я заметил, что за мгновение до залпа на фрегате Головорубов что-то изменилось. Стоило мне присмотреться в открытый орудийный порт через всплывший перед глазами прицел пушки, и я отчетливо увидел, как палуба неприятельского корабля вмиг наполнилась игроками. Они появились словно из ниоткуда. Выпрыгивали из люков трюма, вскакивали из-под фальшборта, мгновенно запрыгали по канатам и мачтам. Когда дошла очередь стрелять нашей пятерке, я немного затормозил. Слишком уж завораживало зрелище корабля, наполняемого черными фигурами, словно муравьями. Затем поднес фитиль к отверстию, и орудие громыхнуло. Из-за дыма от пушки видимость сразу пропала. К орудию подбежала пара других канониров и принялась его перезаряжать. Мне сообщили, что я пока свободен. я коря поднять! Руль под левый борт!» — донеслась команда аннели Зрелище было устрашающим. Вражеский фрегат, до того спокойно плывущий по морю, набирал скорость. Его черные паруса стали раздуваться, словно пузыри жевательной резинки. Мачты, сильно наклонившиеся вперед, наполнились матросами. Ответный залп не пришлось долго ждать. В отличие от наших цепных ядер, головорубы палили обычными ядрами. Поскольку вражеский корабль поравнялся с нашим правым бортом и шел с чуть большей скоростью на сближение, пушкари у нас остались только с правого борта, остальные же готовились к бою. В трюме отворили оружейные кладовые, и пираты теперь выбегали оттуда, держа в руках мушкеты, ружья и аркибузы. На фальшборте забарабанили фальконеты — вертлюжные орудия небольшого калибра. Перспектива перейти в абордажный бой не предвещала ничего хорошего. Где-то вдали маячил еще второй корабль головорубов, но хватало и одного вида этих игроков. Аннели вновь вывернула штурвал влево, попутно отдавая новые приказания матросам. Ветер задувал нам в корму, и потому маневр удался. Теперь неприятельское судно осталось позади. «Бочки, живее!» Несколько флибустьеров принялись сбрасывать взрывательные бочки в море, и в этот момент одно из вражеских ядер угодило прямиком в падающий бочонок. Троих игроков снесло взрывной волной. Они закрыли собой удар. Продолжать толкать морские мины за борт никто не решился. Не хватало окончательно подорвать корму корабля. «Рудра, двигай к пушке! Нижняя палуба!» Донесся до меня крик Файба. И я ринулся в люк, выискивая ногой ступеньку трапа. На нижней палубе меня ждало новое орудие. И на этот раз я внимательно вчитался в характеристики. «Корабельная пушка «Пчелка» номер 7. Тип «Медная коронада». Класс «32-фунтовая». Уровень 49 Особенности использования. Плюс 10,5% к повреждениям корпуса. Плюс 20% к точности разрыва шрапнели. Минус 35% к вероятности осечки. Устойчивость к перегреву 70%. Специальные навыки. Шрапнельная граната. Позволяет наносить критические удары шрапнелью с дополнительными 50% к базовому урону. Время действия 3 заряда. Откат 30 минут. Картечный десерт. Усиленный залп картечи. Морская прохлада. Позволяет моментально остудить орудие. Откат сутки. «Описание. Пчелка делает отличный выстрел на близком расстоянии. Рекомендуемая цель для залпа — палуба фальшборд». «Такая пушечка в ближнем бою — мечта канонира! На сбоку заходи похожие тоже были, только там я их так и не успел разглядеть». «Эй, рудра хлопнул меня по плечу один из пиратов. «Помоги пчелку затащить!» Несмотря на сравнительно небольшой вес пушки, вдвоем ее передвигать к орудийному порту намного проще. Там, где я бы выкорячился пару минут, мы придвинули пчелку к порту за считанные секунды, потянув с двух сторон за канаты. «Слушай, ты справишься дальше!» Флебустьер посмотрел мне в глаза, и я кивнул. «Я тогда успею соседнюю разрывным зарядить! Держи пальник!» Врученный пальник напоминал миниатюрный посох из «Звездных войн». Одна его сторона была, собственно, зажигательная с тлеющим фитилем, а вот другая являла собой острый шпиль на случай, если придется сражаться. «Спасибо!» — стесненно выдавил я. «Пирата звали Янычар. Я помог ему подкатить соседнюю пушку к окошечку, а затем мы стали, как и другие игроки, заряжать орудие. Пушка Янычара была крайней и поэтому, согласно плану, стреляла полыми ядрами, наполненными порохом, в то время как центральные коронады требовалось сейчас заряжать шрапнелью» вытянутыми металлическими снарядами с сужением на конце. Они, взрываясь в воздухе или от столкновения, разбрасывали во все стороны мелкие камни или пули. Аккуратно зарядив пушку, я с превеликим удовольствием активировал режим прицеливания, и светящаяся полудуга устремилась на неприятельский корабль. Несмотря на обилие грозовых вспышек в небе, дающих достаточно света, дождь и сильная качка мешали прицелиться, но зато Янычар дал совет. «Шрапнель, берите чуть выше фальшборта! Есть шанс расчистить палубу от этих психов!» Голос пирата прозвучал довольно властно, и я только сейчас заметил, что он старший канонир палубы. Головорубы дали уже второй залп картечью, которая непременно снесла бы мне голову «Не спрячься я под пушку!» «К залпу готовься!» Раздался голос Файба с верхней палубы, и команду тут же продублировал Янычар, предварительно указав мне, что я стреляю в пятой пачке. «Первая пачка! Пли!» Стрельнули где-то сверху. «Вторая! Пли!» «А это уже рядом, на нашей батарейной палубе». «Третья! Пли!» Я отчетливо видел, как во вражеское судно неслись снаряды, ударяя четко по целям. Недолго думая, решил использовать шрапнельную гранату и твердую палубу. Когда заветное Пли дошло и до нашей команды, все мы сделали зал одновременно». Ослепляющая вспышка в темноте палубы, рвущий уши грохот орудия, запах каленого металла и порохового дыма. Еще вспышка, еще грохот, и еще, еще! Синхронный салют первый, синхронный салют второй. Внимание, вы достигли семнадцатого уровня! Работа превратилась в механическую. Но прекрасная по всем параметрам пчелка так и манила делать залп за залпом. Чем я, в общем-то, и занимался вместе с соратниками по специализации». «Синхронный салют третий!» Логи красноречиво говорили о том, что каждый выстрел не проходил даром. Однако радоваться рано. Противник продолжал двигаться рядом и осыпать нас картечью. «Рудро, помоги!» Прокричал янычар, едва видимый сквозь дым и пыль. Потянув заталивые канаты, мы в очередной раз откатили пушку флебустьера и тут же принялись за мою. Благо, у каждого орудия лежал банник, которым я и пользовался, чтобы прочищать жерло орудия и после этого задвигать новый снаряд. Нужно признать, канониры на этом корабле были отличными. Приходилось сильно торопиться, чтобы не отстать от общего ритма команды. Перед следующим залпом я немного отрегулировал клин в лафете. Парусники сблизились, угол наклона требовалось уменьшить. Снова залп. И еще один. Последующие полчаса проходили в одинаковом ритме. Я получил еще один уровень, что стало неожиданностью. Теперь для апа требовалось убить гораздо больше врагов, чем на первых уровнях. Но ядра оказались эффективными. «Синхронный салют девятый. Удвоение к урону снарядов. Внимание! Вы достигли 18 уровня!» Я не знал, куда уносило ураганом наши корабли. Перестал обращать внимание на вечно летящие ядра противника. Мне было уже плевать, где там ошивается второй вражеский корабль. Азарт боя затянул меня, сильно увлек, и я, словно робот, выполнял механические действия, засевшие глубоко в инстинктах своего виртуального тела. Бонусы за синхронные выстрелы еще больше стимулировали оттачивать навыки канонира. Хотя вечно так продолжаться не могло. Дело даже не в нагреве пчелки, прикасаясь к которой можно было обжечь ладони. И не в том, что мачты и снасти рано или поздно сдаются под натиском железного шквала. Просто головорубы резко свернули. К нам! На носу полуфрегата был установлен мощный таран. Если Аннелли вывернула штурвал влево, чтобы уйти от столкновения, то это, увы, не помогло. Мощнейший удар сотряс корпус судна Я врезался в бочку во время падения По палубе прокатились ядра Вслед за ними покатились лафеты пушек Не знаю, как остальные пушкари А я мгновенно выбежал на открытую палубу Следить за последующими событиями Тем более артиллерия теперь была бесполезна А окно пушечного порта уже не давало хороший обзор фрегат после того, как протаранил борт, натужно кренился параллельно нашему курсу. Логичнее всего было предположить, что сейчас головорубы пойдут на абордаж, тем более кругом и так уже свистели пули. Только вот вместо абордажных крюков и дреков к нам на борт полетел якорь. Враги резко выкинули его к нам. Металлическая цепь резко натянулась, и якорь стал прорубать фальшборд, словно пила трухлявое дерево. Пойдя таким образом к корме, он намертво застрял в задней части судна. А чуть позже наш корабль с силой развернуло, будто санки на снегу резко дернули за веревочку. Корпус тряхнуло так сильно, что я кубарем покатился по палубе. Не знаю, действовали ли головорубы по четкому плану или импровизировали на ходу, но своими непредсказуемыми поступками они воистину вселяли ужас. Только теперь пираты стали забрасывать к нам абордажные кошки, а самые безбашенные и вовсе полезли по якорной цепи. Стрельба постепенно стихла, причем с обеих сторон, даже несмотря на то, что с более высокого полуфрегата стрелять гораздо удобнее. Мало кто взялся за огнестрел, потому что, во-первых, в шторм корабли сильно качало, а во-вторых, из-за проливного дождя и брызг мушкеты почти не функционировали. Лишь прокачавшие устойчивость к отсырению пороха могли стрелять в такую погоду. Одним словом, предстоящего абордажного боя уже нельзя было избежать. Даже несмотря на редкую стрельбу, находиться на палубе становилось смертельно опасно. Со стороны противника полетели кортики, стрелы и топоры. Последние запускались с такой силой, что вонзались в тела жертв по самую рукоять. Выпрыгивающие на палубу пираты выделялись крупным телосложением даже на фоне первоклассного экипажа Аннели, а также своими меховыми нарядами, каких на Карибах я встречал немного. Из общей суматохи меня вывел рывок Аннели. Обычно я не держу на корабле чужаков, быстро проговорила она, прижимая меня к переборке кормовой надстройки. Однако сейчас в моих интересах, чтобы ты остался жив. При «Присвой точку респауна в кубрике и не делай глупостей!» Сказала она железным тоном и ринулась в гущу начинавшегося сражения. Остаться в живых было не только в интересах девчонки, но и в моих собственных. Только вот численность нападающих громил и второй корабль, находящийся где-то поблизости, мягко намекали, что шансов уцелеть у нас нет. Я двинулся к Бизань-Люку, чтобы спуститься в кубрик, но дорогу мне тут же преградил истекающий кровью вражеский пират. В руках он держал боевые топорики, с которых ручьями стекала кровь. Покрывавшая грудь шкура какого-то животного тоже пропиталась свежей кровью. Полоска жизни над головой головоруба висела почти на нуле. Среагировать я не успел. В каком-то невообразимом приступе ярости игрок махнул оружием, задевая острием лезвия мой подбородок и рассекая его в кровь. Мощная вибрация, словно высоковольтный удар током, пронзила челюсть. Классическая реакция виртуала на превышение болевого порога. Спасло меня лишь то, что в этот момент палуба сильно накренилась, иначе не видать бы мне своей головы. Я попытался собраться, но не успел опомниться, как противник замахнулся вновь. Внимание! Наложены временные характеристики от игрока файп Сила плюс 20, ловкость плюс 20, восприятие плюс 20, энергия восстановлена. Вслед за системным сообщением последовало следующее от Старпома. Пользуйся пока даю. Неожиданный прилив сил дал возможность избежать нового удара головоруба. Я откатился в сторону и тут же вскочил на ноги. Окружающее пространство словно сделалось четче, а время будто замедлилось. Хотя на самом деле все было как раньше. Просто энергия внутри меня бурлила рекой. Вновь замах топором. Но я выставляю вперед пальник янычара, Силой отражаю удар. Противник пытается ударить меня лбом, но я вовремя уклоняюсь, царапая шпилем пальника рожу пирата, после чего прошмыгиваю за него. Не дав головорубу оклематься от хоть и легкого, но все же внезапного удара по лицу, набрасываюсь на него сзади, запрыгиваю на спину и вонзаю острый шпиль в его шею. Тот успел инстинктивно нагнуться вперед но в следующий момент уже умер. Я полетел на палубу, вытянув руки, кувыркнулся вперед и быстро поднялся на ноги. И это только один полудохлый головоруб. Что уж говорить об остальных? «Держи свой пальник!» Голос Файба вернул меня к реальности. Вернее, к виртуальности. Дарованные ранее убойные характеристики исчезли так же внезапно, как и появились. «А теперь двигай в кубрик! Я потратил на тебя столько энергии и навыков, сколько обычно трачу на десяток корсаров!» «Шевелись!» — пригрозил он и помчался в бой с саблей наперевес. Приоткрыв бизань люк, я нырнул вниз. Пусть файп забрал подаренные перки обратно, но мои силы в любом случае восстановились. На нижней палубе стояла четверка корсаров с пистолетами в руках. Очевидно, они сторожили проходы вниз — Чей-то силуэт показался вдали. «Рудра, двигай в кубрик!» Заговорил Янычар, обвешенный пистолетами и ножами. «Подозреваю, это ненадолго отодвинет твой исход. Их слишком много!» Сдавленно промолвил Янычар с грустью на лице. «Присвоив гамак себе, я собрался вновь вылезти наверх. В первую очередь, в моих интересах, чтобы экипаж Аннели взял верх над норвежцами». Неужели нет способов от них избавиться? спросил я у старшего командира нижней палубы, безо всяких надежд. Похоже на то. Жаль, что капитан такая упертая! С тревогой произнес Янычар. Она хочет сражаться до последнего, не идя на переговоры. А как же чудо пушки? спросил я. У вас командный чат? Может, намекнешь, что сейчас нельзя идти на дно? Да что там пушки? «Зареспаунимся, починим корабль и спокойно отправимся на место», — протянул Янычар, раздумывая о чем-то своем. «Главное, что ты точку привязки у нас поставил. Теперь, значит, не пропадешь». «Черт, они же не знают про мой клад. Его нужно заполучить как можно скорее, иначе поиск можно считать проваленным». На каждую цепочку квеста отводилось определенное время. Оно нигде не отображалось, но форумы Кариба вполны полны случаев, когда задания на сокровища быстро отменялись за бездействие. При этом игрок мог просто задерживаться, ждал попутный ветер или соображал, где найти очередную цель. Почуяв тревогу, мой мозг стал работать куда быстрее. Я перебирал возможные варианты дальнейшего развития событий, и план сам собой стал строиться в голове с каждой секундой обрастая подробностями. Поскольку толку от меня в бою, откровенно говоря, немного, то я решился. «Слушай, а ты бы хотел эти самые переговоры?» возбужденно спросил я Корсара с надеждой в глазах. «Конечно!» злобно ответил Янычар, взглянув на меня. «Жаль, будет потерять столько оружейных запасов, проиграв бой. Тогда помоги!» твердо сказал я, открывая дверцу в пороховой погреб. «Эй, ты куда?» «У вас есть сигнальные ракеты?» «Были где-то. Подожди, что ты задумал, эй!» Янычар настиг меня в кладовой. С некоторой тревогой он вручил ракеты. «Сначала разъясни, что ты хочешь сделать. Аннели меня придушит, если мы без ее ведома устроим какую-нибудь глупость». «Не забывай, что еще минут десять, и головорубы ринутся сюда!» «А ты сможешь снять пушку с лафета?» Возбужденно спросил я, игнорируя все его предостережения. И выстрелить холостым прямо в люк. «Твою мать, Рудра, ты что несешь?» «Так сможешь?» «Ну, допустим, но на это нужно время!» «Сколько?» «Минут семь, не меньше, тебе ли не знать?» «Значит, план таков...» «Устанавливайте пушку ровно под грот люком и по моей команде делайте холостой выстрел вверх». «По твоей команде? А не сдурел ли ты часом?» напряженно спросил Янычара, дергивая меня за плечо. «Чувак, просто доверься мне», — сказал я. «В наших с тобой интересах остановить эту бойню. Если девка будет ругаться, ты не при делах. Разрешаю все свалить на меня. Жди моего сообщения». Я побежал к трапу Бизань-Люка, оставляя Янычара в недоумении. Однако я еще не вылез на открытую палубу, когда пират, сплюнув, подозвал к себе пару товарищей и начал раздавать команды. План, в бреду нарисовавшийся в моей голове, получался на самом деле довольно хлипким, особенно если ориентироваться на данные клана-головорубы, которые якобы никогда не идут на переговоры. Как бы то ни было, я должен попробовать. На корабле творилось что-то страшное. Палубу заливала кровь, которая, смешиваясь с морской водой, шипела на палубе розовой пеной. Тут и там лежали трупы, причем с обеих сторон баррикад. Звон сабель превратился в мелодию, которую нарушали яростные крики сражающихся. Снасти кораблей перепутались. Кажется, кто-то попытался меня резануть, но я увернулся и полез по вантам на грот-мачту. Из-за ураганного ветра она серьезно кренилась, и поэтому никто не решался по ней карабкаться во время боя. Тем более и пострелять при такой погоде не представлялось возможным. Добрался до уровня Марсов, перехватился за Реи и сделал выход силой. Едва не рухнул вниз, когда корабль качнула схватился одной рукой за попавшийся брас-канат. Разместившись на грот Марселе, достал две сигнальные ракеты. Отмотав фитили ровно на минуту, достал из-за пояса пальник и поднес тлеющий фитиль к фитилям ракет. Только бы они не погасли от дождя, но промасленный материал позволял надеяться на лучшее. Одну аккуратно разместил на Марсе, плотно сунув за канат, а вторую взял с собой и, ухватившись за разорванные тали, начал снижаться, уперев ноги в мачту и перебирая канат. Таким маневром я приблизился почти к самому Гроталюку. Кругом ожесточенно сражались пираты. Обезумевшие бойцы, казалось, и не замечали моих действий. На мгновение я засмотрелся на битву, кипевшую повсюду, и осознал, что это был конфликт Силы и ловкости. За первую характеристику, разумеется, отвечали громадные головорубы. Не слишком быстрые, но прущие напролом. Впрочем, готов поспорить, ловкость у них все равно была вкачана гораздо лучше моей. Но корсары Аннели. Вот они-то явно делали ставку на скорость, а не на мощь. Уворачивались, отражали удары, умело пользовались канатами, чтобы вовремя отпрыгнуть или сместиться, делали ловкие выпады и не нарывались на вражеские сабли. Я ощутил разницу между этим боем и теми, что обычно показывают в фильмах. Даже в дорогом кино сражения изображаются так, словно в нем каждый знает свое место. Здесь же ежесекундно кто-то погибал, а кто-то врывался в качестве подкрепления. Несмотря на тот факт, что нынешние пираты были отъявленными профи, даже они умудрялись превратить поле боя в хаос, в котором порой было сложно разобрать, где свои, а где чужие. Встав на металлический обод мачты и ухватившись за трос левой рукой, я вытянул в правую ракету, фитиль которой почти догорал. Написал Яничару. Готовься через 10 секунд. Самое главное добиться от намеченного плана максимальной эффективности. Я надеялся, что все провернется так, как надо. Стреляй! В двух метрах передо мной вышибло пламя, раздирающее деревянную решетку Люка. Ракета в моей руке, как фейерверк, свистнула вверх, а 5 метрами выше то же самое должна была сделать еще одна. Зал показался для всех неожиданным и по обычаю оглушающим. Пущенные мной ракеты еще не успели отсалютовать в грозовом небе, как вдруг перед глазами всплыло системное окно. «Внимание! Получено задание спасти племя Таина от испанских колонизаторов». Издавна береговое братство имело прочные союзы с индийскими племенами Местные жители помогали пиратам пробираться через вест-индийские джунгли, скрываться от солдат королевского флота, проводили корсаров к нужным местам и докладывали им всю информацию о проходящих судах и людях В ответ на это пираты обязались оберегать индейцев от испанцев, чья безжалостность и жажда наживы вновь требовала крови местных племен. Одной из них, индейцы Таина, на грани вымирания. Придите на помощь Таинам в их последнее убежище, на остров Саона, и те будут верны вам навечно. Награда 5000 опыта. Табличка на мгновение обезоружила всех вокруг. Два салюта, украсившие небо красками разных цветов, придали этому молчанию особую значимость. Момент был как нельзя подходящий. «Выслушайте, есть предложение!» Во весь голос прокричал я, и все взгляды устремились ко мне. «Мы можем договориться! Есть квест на сокровища!» Молчание продлилось недолго. Где-то закричали. Затем вдруг все вновь замахали саблями, кто-то выстрелил, и так нужная мне тишина утонула в прежнем звоне сабель. Кто-то даже ринулся с клинком в руках ко мне. Казалось, все пропало. «А ну, затихли!» Слова были произнесены столь надменно, что все мгновенно замерли. Головору под ником Тангризнер, который я не сразу смог прочитать, уставился в меня хмурым взглядом. Лицо его, почти целиком скрывавшееся в буйных зарослях бороды и усов, словно было создано для того, чтобы хмуриться. Одет он был подобающий пирату. Поверх черного кафтана обвешан по меньшей мере шестью пистолетами и парой разрывных ядер с фитилями. За кушак, намотанный на пояс, у пирата были заткнуты небольшие топоры. Головной платок скрывал патлы густых волос. Пестрый, но устрашающий наряд. «Говори!» — сурово сказал он мне.